Хозяин леса. Автор Сергей Земин. Ссылка в описании. По моей просьбе мне выдали тетрадку и простой карандаш. Я пишу эту историю на бумаге, так как рассказать её вслух вам я не могу. Надеюсь, люди услышат меня, и я смогу предостеречь остальным. Началась эта история достаточно банально. Умерла моя любимая бабушка. Я, конечно, очень расстроился и, приехав на похороны в нашу родную деревню, ещё не пришёл в себя. Через пару недель было заучно завещание, в котором бабушка написала, что оставляет свой домик в деревне и ещё кучу всего мне. Я не знал, радоваться мне этому или нет, так как всё ещё не оправился от новости о её смерти. Бабушка была мне второй мамой и практически воспитывала с пелёнок. В конце концов, спустя 2 года, я нашёл в себе силы посетить уже своё имущество. После увольнения с работы я решил поехать в деревню и немного отдохнуть, а заодно и привести там всё в порядок, прежде чем искать новое место работы. Деревня за то время, что меня тут не было, совсем не изменилась. Всё те же старенькие домики, Одинокий продуктовый магазинчик и практически полное отсутствие молодёжи. Селение осталось таким, каким я его и запомнил. Прибыв на место, я открыл старую скрипучую калитку и дойдя до дома, долго сражался с дверью. В конце концов, мне удалось проникнуть внутрь, и волна ностальгии накрыла меня с головой. Не знаю, сколько времени я молча стоял и смотрел по сторонам, вспоминая всё то, что тут происходило. В дверь кто-то постучал, чем и вывел меня из заключения. Это оказался друг моего детства Петька. Мы росли вместе и расстались лишь тогда, когда я переехал в город учиться. Пригласив его в абсолютно неприбранный и заброшенный дом, мы просидели до утра, общаясь и вспоминая детство. В конце концов, Петька пообещал помочь мне и отправился к себе. Проспав до позднего утра, я встал с твердой уверенностью и целью привести все в порядок и начал работать. Петька приходил ко мне после своей работы трактористом и помогал. Все время мы много болтали, вспоминали прошлое и говорили о планах на будущее. Однако, периодически, примерно раз в два-три дня, Петька куда-то пропадал и приходил позже обычного. Я расспрашивал друга, подозревая о каких-то любовных отношениях в соседней деревне или ещё каком-то приятном времяпровождении. Но Петька лишь отшучивался, говоря, что ходит по грибы и ягоды. Ну, правда, он действительно каждый раз возвращался с корзины каких-нибудь лесных даров. Однако мне казалось, что за это время можно было бы и набрать побольше. Места тут, насколько я помню, были богаты на провизию. Я неоднократно просил Петю взять меня с собой. Один ходить в лес я побоялся. Вокруг много болот, а безопасные тропки я за столько лет позабыл. Но друг, всегда обещая в следующий раз обязательно взять меня с собой, неотвратимо про меня забывал. Это ещё раз укрепило мои мысли о том, что он ходит в лес или куда-то там ещё, не за грибами. Окончательно моё любопытство разигралось, когда большая часть деревни куда-то пропала. Я заметил, что людей на улицах и в огородах стало меньше. Даже местный магазинчик был закрыт. На его двери висела рукописная табличка: "Закрыто по техническим причинам". Примерно через час я заметил, что люди небольшими группками стали выходить из леса и разбредаться по своим делам. Петька в тот день пришёл позже обычного. Я сразу же со смешком рассказал ему о своих наблюдениях. Однако друг только посмеялся и отшутившись перевёл тему. Я, по честности, тоже быстро забыл про эту странность, и вечер продолжался как и было запланировано. Однако вскоре мне надоело пытаться выяснить, куда пропадает Петька, а также меня очень возмутил его прямой отказ брать меня с собой. Тогда-то в моей голове и родился план. Я решил сказать другу, что собираюсь в город за по꼽ками. А на самом деле, собирался незаметно за ним проследить, чтобы наконец-то выяснить, куда он периодически пропадает. Петька попался на мою уловку и пообещал принести кужну грибов на жарёху. Я сделал вид, что пошёл на остановку, но свернул в ближайший переулок и скрылся из поля зрения друга. Петя тем временем, несколько раз оглянувшись и убедившись, что меня нет, отправился к себе домой. Оттуда он вышел во двор и, прихватив с собой пустую корзину и моток верёвки, отправился в курятник. Через несколько минут он вышел оттуда, держа в руке двух связанных куриц и несколько яиц в корзине. Потом он опять, пройдя через дом, отправился куда-то в сторону леса. В его корзине, помимо яиц, я заметил ещё буханку белого хлеба и что-то похожее на тушку зайца. Ничего не понимая, я аккуратно и медленно, стараясь не шуметь, отправился за ним вслед. Это было ещё тяжело и потому, что Петя шёл быстро по знакомым тропам, а на болотистых местах редко найдёшь приличный куст, за которым можно спрятаться. Однако долго это не продлилось. Примерно через 10 минут Петя вышел на какую-то странную поляну, которой я раньше не помнил. скрыты густыми кустами, растущими по периметру. Я приближался и раздвинув ветки, присмотрелся к происходящему. Поляна была достаточно большой и очень ровной. На её середине было какое-то сооружение из камней, похожее на алтарь, а земля вокруг него была красно-коричневой, видимо, пропитавшейся кровью. На деревьях по периметру были вырезаны какие-то странные и непонятные символы. То ли рисунки, то ли слова, написанные на неизвестном мне языке. А прямо передо мной высился постамент. Это было что-то среднее между грудой камней и огромным пуголом. Однако вокруг него стояла лампа, и по следам воска было понятно, что свечи тут горят достаточно часто. Немного ошалевший и ничего не понимающий, я притаился за кустами и стал ждать продолжения. Петя вышел к так называемому алтарю и уложив к дальней его стороне все свои дары, кроме кор, стал бормотать какие-то непонятные слова. После своеобразной молитвы он достал огромный нож-тесак и в одно движение снёс с головы курица. Они покатились по траве в мою сторону, вызвав приступ дурноты, остановившись недалеко от меня и уставившись своими мёртвыми чёрными глазами-бусинками. Поборов в себе дикое желание выскочить на поляну и прямо сейчас потребовать ответов, я остался в кустах и продолжил наблюдать. Петя тем временем, привязав тушки животных к натянутой между деревьями верёвке, умылся остатками крови, И подхватив корзину, отправился обратно в сторону деревни. Я ещё минут 5 посидел в кустах, а потом тронулся следом, пытаясь понять, что за херню я сейчас увидел. Петя всегда был адекватным и нормальным человеком, и я не мог понять, как он докатился до такого помешательства. Ведь никаких других вариантов происходящего у меня не было. За такими мыслями я достаточно быстро дошёл до дома и обнаружил Петю сидящим на крыльце и дожидающимся меня. В ногах у него действительно стояла корзинка полная грибов. Сделав вид, что всё нормально, я пригласил его в дом, и между нами началась достаточно непринуждённая беседа, в течение которой я старательно пытался сообразить, как подойти к волнующей теме. Гансей Канцов, не придумав ничего лучшего, я напрямую эк заявил Пете, что заблудился в лесу и набрёл на необычную полянку. Правда, умолчал о том, что за ним следил. Петя моментально изменился в лице, но достаточно быстро, поборов свой мимолётный испуг, сказал, что не понимает, о чём идёт речь. Между нами завязалась словесная баталия, и выйдя из себя, Петя начал нести какую-то чушь про хозяина и говорит, что я ничего не понимаю. В конце концов я заставил его всё подробно мне рассказать. Рассказ этот получился больше похож на бред сумасшедшего, чем на реальность. Петя начал говорить о том, что в лесу обитает некое зло. Оно по давнему договору не трогает деревенских жителей, потому что они периодически приносят ему дары и оставляют их в лесу. И якобы это всё идёт с очень давних пор, и если жители перестанут приносить дары, то лесной дух придёт в деревню и покарает непослушных жителей. Я выслушал весь этот бред и, твёрдо уверившись в том, что Петя сошёл с ума, просто свёл разговор на нет, прямо заявив, что он чокнутый. Друг обижно ушёл спать, и я, раздосадованный и расстроенный тем, какая судьба постигла друга, тоже отправился в кровать. Ночью мне снился какой-то бред, что-то связанное с погоней и с преследованием меня в лесу, а также с моей покойной бабушкой, которая меня просила что-то не делать. Проснулся я разбитым и невыспавшимся. Выпив кофе, я отправился к Пете и попытался наладить разговор. Но друг решительно отказался со мной общаться и молчал на все попытки начать со мной беседу. В конце концов я сорвался и пообещал уничтожить его алтарь к чертовой матери. Вот тут-то Петя и побледнел. И сначала грозно, а потом уже испуганно и практически умоляя стал просить меня ничего не делать и оставить его алтарь в покое. Почему-то его поступок окончательно убедил меня в болезни друга. И я еще тверже решил покончить со всей этой мистикой. На следующий день я подготовился и отправился в лес. У меня с собой было всё самое необходимое: канистра бензина, коробок спичек и пару самодельных факелов. Как только я зашёл в лес, то сразу почувствовал, что за мной кто-то следит. Решив, что это Петёка, я специально несколько раз петлял и возвращался, но так никого и не обнаружил. До поляны я дошёл достаточно быстро. Но по мере приближения к ней ощущение слежки лишь усиливалось. А пару раз оглянувшись, я даже замечал какое-то движение позади себя. Но при этом я ни разу не замечал следов или хруста веток или ещё каких-то признаков, что кто-то идёт за мной по пятам. На поляне я недолго думая подошёл к алтарю и ещё раз в него вгляделся. На влажной, пропитанной кровью земле были свежие следы обуви. причём достаточно маленького размера. Я подумал, что они принадлежали скорее всего девушке и уж никак не могли быть следами Пети. Выходит, не он один верил в эту ерунду про хозяина леса. Никаких даров я не заметил, поэтому и решил, что кто-то случайно набрёл на эту поляну и так же как и я, решил полюбопытничать. Простояв ещё и посмотрев на всё это, Ебе без особого сожаления щедро облил всё бензином и отойдя на безопасное расстояние, зажёг один из факелов. Он разгорелся очень быстро, и как только пламя стало устойчивее, я кинул его на поляну. Как я и ожидал, бензин моментально вспыхнул и начал гореть. Вслед за ним занялись и деревянные части сооружения. Довольный своей работой, я повернулся к пожару спиной и отправился обратно домой. А по пути на меня волнами накатывало то заоблачная радость от того, что я это сделал, то непонятная тревога и паника, подгонявшие меня как можно скорее добраться до дома и заберется там. Подавив последние, я отправился прямиком к Пете и с нескрываемой радостью рассказал ему, что сжёг алтарь, и ещё похвастался, что деревня стоит на месте и небеса ещё не обрушились. К моему удивлению, Петька просто молча застыл и лишь спустя несколько минут пришёл в себя. Он забегал как сумасшедший по дому и, проклиная меня на чём свет стоит, начал причитать и вздыхать что-то из разряда, что я всех убил и что я один во всём виноват. Не придав его поведению особого значения, я пошёл домой. Вдруг прокричал мне в спину, что они теперь придут ночью и все погибнут из-за меня. Дома сиди на кухне и ужинаю. Я наткнулся взглядом на дедушкино ружьё, которое стояло в углу. И тут, как кадры из старой киноплёнки, передо мной мысленным взором пролетели картинки из детства. Мне вдруг вспомнилось, как бабушка, собирая деда на охоту, всегда давала ему какой-то свёрток и говорила, что это для него. Решив, что у меня просто разыгралась фантазия, И Олег спать. Тем более уже начинало темнеть, и мне опять становилось не по себе. Вернулось то самое ощущение, что кто-то за мной наблюдает. Устав за день, я быстро уснул и практически моментально провалился в беспокойный и тревожный сон. Разбудил меня чей-то громкий крик с улицы. Я посмотрел на часы. Стрелки показывали 3 часа 3 минуты. И кому вздумалось орать ночью? Пожар, что ли? Подумал я и неохотно поднимаясь, отправился на улицу. Туда вывалило уже полдеревни, и все жители орали, кричали и ругались на перебой. Сначала я не понял, что случилось, но потом, проследив за их взглядом, понял, на что все уставились. То, что перепугало всех местных жителей, приближалось со стороны леса. Оно было уже достаточно близко. Я мог неплохо рассмотреть его в свете единственного уличного фонаря. Это было существо, не похожее ни на что увиденное мною ранее. Это было что-то большое, нет, огромное. Существо было примерно 3,6 м ростом и похожее на огромного человека, покрытого корой. Вернее, на подобие деревянного человека. Существо это ходило на четырёх ногах, больше похожих на толстые корни, и имело несколько пар рук-веткак. На их концах росли ветки поменьше, подобие пальцев. Лицо же его походило на работу скульптора, скверно владевшего резцом. Это было лишь отдалённое подобие человеческого лица. Глаза были огромными, хотя уши отсутствовали вовсе. Вместо носа два дупла разного размера, а рот представлял собой огромный зловещую зияющую чернотой дыру. В ней виднелись огромные, кривые и острые зубы. Вдобавок ко всему, из его головы торчали рога, огромные и очень острые. Это громадина медленно приближалась к деревне, и некоторые местные жители кинулись было в роспотную подальше от монстра. Как оно размотало одну из своих рук и поймав беженцев с диким хохотом затянуло к себе в пасть. Некоторое время их крики ещё раздавались из его рта, а потом потом послышался визг боли и противный звук, который мог означать лишь наgotчисленные переломы костей. Мне стало дурно, и ноги подкосились. Я стоял не в силах пошевелиться и просто тупо смотрел на это существо. Тем временем вокруг начался полный хаос. Кто-то плакал, кто-то кричал. Многие люди начали просить их простить и падали на колени. В моём же мозгу, который превратился в кисель, стали появляться мысли, говорившие мне о том, что это и есть хозяин леса, и что только я виноват в том, что произошло. Из оцепенения меня вывело то, что отступающая толпа сбила меня с ног, и кое-как, поднявшись на ноги, я побежал вместе с ними. Пробежав какое-то расстояние, я обернулся на дикий рев монстра и увидел, что он продолжал нас преследовать. Причем никаких помех на его пути не существовало. Он с легкостью раздавливал дома своими огромными ногами и периодически отлавливал ветками руками случайных людей из толпы. Каких-то он сживал, каких-то просто отбрасывал в лес с такой силой. Что удары тела о дерево даже не было слышно. Вдруг рядом со мной появился запыхавшийся Петька и крикнув что-то вроде: "И теперь-то ты доволен?" Попытался ударить меня, однако в последний момент он уже с занесённым для удара рукой взлетел в воздух. И несколько секунд спустя я услышал громкий хруст. Что происходило дальше, я не помню. Очнулся лишь когда стало совсем светло. Я находился где-то в кустах, судя по всему, далеко в лесу. Всё произошедшее ночью казалось бредом или страшным сном. Я встал и на ватных ногах вбрёл куда глаза глядят, чтобы убедиться, что на самом деле ничего не произошло и всё нормально. Однако моим надеждам не суждено было сбыться. Выйдя на знакомую дорожку и вскоре дойдя до деревни, я обнаружил, что от неё Осталось лишь огромное попилеще. Людей было много, но большинство из них были врачами и спасателями. Я вышел из леса, и заметивший меня медик тут же ко мне подскочил и проводил в машину скорой помощи. Находясь ещё в состоянии шока от увиденного и толком не переварив все события, я честно отвечал на их вопросы и рассказал всё, что помнил и про хозяина леса. И про алтарь в лесу, и про ночные события. Доктор же лишь печально покачал головой и вколол мне что-то в руку. Я снова отключился. Сейчас я нахожусь в психиатрической больнице своего города. Меня сюда доставили через неделю после описанных событий. Теперь я считаюсь опасным психом и нахожусь тут на круглосуточном лечении. лекарство, которое мне дают. Я научился прятать, и теперь я хожусь в полном здравии. Из рассказов врачей я понял, что из деревни спаслось всего 8 человек, в том числе и я. И все они несут примерно одинаковый бред. Теперь над нами хотят ставить какие-то опыты и найти причину массового помешательства. Но я-то знаю правду. И именно поэтому Я пишу этот текст в надежде, что кто-то мне поверит и сможет меня спасти. Я нахожусь в больнице. Придите за мной. Помогите мне.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 А каналу очень сильно полезный и приятный